Она стоит около обеденного стола, положив правую руку на скатерть. Вдруг в этих глазах, одурманенно блуждавших, мгновенная остановка. Они что-то увидали. На столе, почти около ее руки, кухонный нож. Как после этого изменяется, внутренне растет этот взгляд. Как из тупого он превращается в острый, острей самого ножа. Как из увидавшего он превращается в видящий, из видящего в понимающий, из понимающего в решающийся и, наконец, из решающегося в решившийся. И как мгновенно все это пропадает в ту минуту, когда схватившая рука спрятала нож за спину. Спокойная, она ждет подходящего к ней с бумагой Скарпия. Взмах тигрицы, он падает пораженный. Тут она рычит над ним свое знаменитое «умри». И потом вдруг просыпается в ней христианский испуг перед содеянным. Она снимает со стены распятия и опускает на грудь распростертого на полу трупа. Она снимает с комода две зажженные свечи, на длинных висячих руках несет их через сцену, как какая-нибудь жрица в торжественной процессии, и, поставив оба подсвечника по обе стороны мертвой головы, не спуская глаз с него, медленно подходит к двери, приотворяет и как лист бумаги проскальзывает в щель. Я описал всю эту удивительную сцену, но цель моя была, собственно, обратить внимание на то, как развивалась мимика взгляда. Как и здесь, чтобы дойти до высшей точки ужаса, глаз сперва приводится в состояние безразличия. Этот динамизм есть важнейшая черта драматического искусства, это есть залог его сходства с жизнью, без него мертвенность. Ибо всякое движение в природе, развивающегося характера, всякое требует своего приготовления. И чем движение сильнее, тем сильнее должно быть приготовление. Скажем одним словом, чем сильнее удар, тем сильнее замах. То же самое и в голосовых эффектах. Шепот, в котором чувствуется приготовление к будущему крику, шипение, в котором зреет будущее рычание. «Ясно ли, что я разумею под техникой? Разумею всю ту сознательность, которая лежит под темпераментом? То установленное всегда одинаковое русло, по которому течет капризное вдохновение». Французский актер Самсон сказал, «Отдавайте ваше сердце, но владейте вашим разумом». Вечный спор, техника или чувство, разум или душа. Но почему всегда «или-или»? почему всегда это враждующее, партийное или, почему не и то, и другое. Я думаю, что только неразумный зритель думает, что на сцене только чувства. Я думаю, что только неталантливый актер воображает, что он может играть одним чувством. Разумный зритель страдает от отсутствия разума, от отсутствия сознательности в игре. Талантливый актер высшую свою радость – Находит в сочетании горячего увлечения с холодным, сдерживающим рассудком. Один приятель Шаляпина после сцены смерти Бориса Годунова влетает к нему в уборную. «Неужели ты и сегодня скажешь мне, что ты не переживал, не чувствовал себя Борисом? Я? Я был занят тем, правильно ли лежат складки моего халата. Я злился на Хариста, который вылезал вперед». Так люди, далекие от сущности театрального искусства, приписывают артистам такие переживания, над которыми сами артисты смеются.